Прощание. Увы, все познается в сравнении. Я в записках долго плакался, что моя жизнь в новой квартире связана со всякими потрясениями и неудобствами. Однако жизнь, извините, что прервался. Что-то нервы ни к черту Короче говоря, жизнь дала трещину Причем по полной программе Вот так всегда бывает Привыкаешь к хозяевам Привыкаешь, дрессируешь их Аккуратно воспитываешь Постепенно добиваясь результатов А потом вдруг раз Старые хозяева линяют И тебе приходится все начинать заново А новые хозяева Это новые проблемы Новые заботы, новая тактика Ведь каждому человеку свой подход нужен. Один понимает только язык силы, другой — лицемерное трение об ноги, третий срабатывает на дикий мяф и ор, четвертый — впрочем, что об этом говорить? Все равно мне все теперь нужно начинать сначала. Спросите, почему? Да потому что наш маленький мирок, который еще недавно казался таким незыблемым, рассыпается просто на глазах. Дело в том, что Андрею предложили двухгодичный контракт на Кипре. Будет сидеть в тепле и продолжать заниматься ерундой за приличные деньги. Он доволен, как слон. Говорит, что на Кипре круто, хотя пиво довольно дорогое. Но он на радостях даже обещал пить не каждый день. Светка, разумеется, поедет с ним. Хотя слово «разумеется» лично меня слегка удивляет. Что значит «разумеется»? Она что, не могла здесь пару лет посидеть? Тогда и не пришлось бы расформировать нашу ячейку общества. Как было бы хорошо. Я, цигейка и Света. Света нас кормит. Я дрессирую Цегейку и Свету. Все счастливы. Особенно если учесть, что Андрей – постоянный источник дискомфорта. Где-то далеко, на островах. Просто рай на земле, честное слово. Но эта дурочка думает иначе. Она собирается ехать с Андреем, а нас они с собой не берут. Говорят, нет возможности. Какой возможности нет? Консервы нам негде покупать, дерюшку негде взять, чтобы нам постелить. Нет возможности. И это они говорят нам, нам, которые живут в этой квартире, как бедные родственники. Мы спим на дерюшке, мы питаемся дурацкими консервами, А эти люди утверждают, что они нам там, видите ли, не смогут создать условия. Пусть лучше прямо скажут, что им на нас плевать и не морочат нам голову. Если честно, немного обидно. На Андрея-то мне, конечно, плевать. Уж больно он парень сложный и противоречивый, но со Светой расставаться однозначно жаль». Она понимает мои чаяния, она знает, как нужно чесать животик так, чтобы мне это нравилось. Но, увы, эта декабристка отправляется за своим пивохлебом в добровольную комфортную ссылку. А мы… мы отправляемся к чужим людям. Причем с цегейкой меня разлучают, что тоже радости не вызывает». Я, конечно, много на нее сердился и ругался, но она довольно неплохо усваивает мою дрессуру, поэтому мы с ней даже стали одной командой. Но она поедет к сестре Светке, а меня отдают каким-то Андрюхиным фидошным знакомым. Говорят, я теперь известный кот на все это чертово Фидо, потому что Андрей, оказывается, про меня там писал всякие гадости, как я на пакеты писаю и с ним сражаюсь». «Что ж, ничего иного я от него и не ожидал. Бековая вражда просто так не проходит. В доме не может быть двух мужчин одновременно. Конфликты неизбежны, и они были. Правда, я не ожидал, что Андрей будет вести себя настолько не по-мужски, рассказывая обо мне всякие гадости. Но ничего не поделаешь. В конце концов, я уверен, что смогу обломать любого хозяина, а уж с хозяйкой мы поладим в любом случае». Ни одна женщина не может устоять, когда я забираюсь к ней на коленочки и начинаю урчать моторчиком. Так что я за себя не особо беспокоюсь, не пропаду. Мне только за цигейку волнительно. Как она там будет, дурочка? Пардон, опять что-то расчувствовался. Больше не буду. В общем... Я пока прерву эти свои записки. Что-то нет настроения продолжать. Завтра мы уже разъезжаемся по новым хозяевам. А что там будет и как, пока совершенно непонятно. Не знаю, появится ли у меня настроение рассказывать о своих впечатлениях. Впрочем, там видно будет. Пока-пока. Нет, не пока-пока, а пока-пока. В смысле, временно пока. Еще, может быть, услышимся. Мяу.